Но уж никак он не смотрелся воином, бойцом или охотником. Очень высокий, как и Эйлард. Но фигура более стройная и изящная. Движения плавные, выверенные, отточенные. Если Эйларда можно было сравнить с большим медведем, быстрым и опасным, то этот белобрысый тип скорее напоминал снежного барса. Черт, да не бывает телохранителей с такой внешностью. не верю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 А вот что сподвигло вас на это решение, я пока не понимаю. Уж явно не та скромная сумма, которую я могла бы выделить из своего бюджета. Вы все-таки княжеский родственник. Да и жить в этой глухомани для вольного охотника и исследователя... Князь, чуть склонив голову, внимательно слушал меня, но вмешиваться не спешил. Но ведь Виконт Хельден живет здесь.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 «Разумеется, кроме меня и моих домочадцев. У нас выбора нет. Мы вынуждены существовать в четырех мирах, точнее, в точке их пересечения. С сумм, оплачиваемых жителями Ферина, я плачу налоги в королевскую казну. С тех, что получаю от жителей земли, оплачиваю налоги на дом, воду, электричество, газ и так далее в моем родном мире». «А все оставшееся за вычетом налогов, а все оставшееся является моим доходом. Впрочем, из него я вынуждена платить всем наемным работникам. Так как с пожалованного мне баронства я еще не успела ничего получить, имею одни хлопоты и головную боль. Мне даровали его всего месяц назад, я даже дела до конца не приняла. «Надо же, какая интересная система! Оплата, налоги!»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 Чуть сама язык не сломала, пока произносила эту абракадабру. агм -э Выдал он и беспомощно глянул на отца, и князь отвел глаза в сторону, пытаясь держать смех. А Эрлиф все же фыркнул, тщательно пряча улыбку. «Леди Виктория, вы неподражаемы!» Не выдержав, обратился ко мне сиятельный папенька, и глаза его смеялись.